Поможем своим глазам. Психофизическая гимнастика для глаз доступна и полезна всем. Она не требует особых условий для выполнения. Необходима только ваша готовность потрудиться ради своего здоровья. Центральным техническим приемом гимнастики для глаз является тренировка органов зрения в режиме расслабления, отдых, мобилизация. Предлагаемые упражнения позволят вам укрепить глазные мышцы и повысить эластичность и упругость хрусталика при таких заболеваниях, как близорукость, дальнозоркость, астигматизм и косоглазие. Начните гимнастику с эмоционально-волевого тренинга зрачков. Выполняя на контрасте рекомендуемые эмоционально-волевые упражнения, старайтесь использовать приемы внутреннего подражания или Вживание в образ Представьте, что у вас большие детские глаза, выразительные глаза, глаза-бусинки, глаза-умуты, гневный взгляд, бегающий взгляд, деловой взгляд, интимный взгляд, завлекающий взгляд, пристальный взгляд, расслабленный взгляд, взгляд искоса, веселые глаза, грустные глаза восторженные глаза и так далее. Зрачки могут расширяться или сужаться в зависимости от смены настроения. Максимально прочувствуйте соответствующие реакции и ощущения. Тренированный зрачок значительно улучшит поступление света к сетчатке, в целом повысится световосприятие глаз. Психофизический тренинг глаз. Упражнения выполняете в данной последовательности, но... Каждое упражнение можно выполнять и как самостоятельную оздоровительную процедуру. Если глаза устают и слезятся, закройте их полностью и в течение 1-2 минут сосредоточьтесь на отдыхе. Когда усталость пройдет, продолжите тренировку. Время занятий увеличивайте постоянно, занимайтесь до легкого утомления. Определите, какие упражнения наиболее эффективны в вашем случае и делайте их регулярно, добросовестно и тщательно. Во время тренировки и после нее в течение двух часов очки одевать не следует. Выполняйте упражнение 2-3 раза в день. Постепенно приучайте глаза к яркому свету. Это позволит хорошо видеть как при слабом, так и при сильном освещении, придаст вашим глазам живость и блеск. Хорошее настроение также способствует хорошему зрению.